и усаживают в кабр, нечто вроде индивидуального склепа. Примечание. В мусульманском мире именно белый цвет является цветом траура. Если вам придется когда-нибудь оказаться в пустынной части Мавераннахра, то время от времени вы будете встречать небольшие города, Дома, в которых построены наподобие маленьких дворцов, увенчаны куполами и шпилями с полумесяцем. Постройки эти отличаются от обычных своими миниатюрными размерами, словно выстроены эти города для карликов или для детей. На самом же деле то стоят в пустыне мусульманские кладбища. На некоторых кабрах крупными буквами пишут имена усопших, чтобы путник, проходящий мимо, прочитав имя, помянул бы тем самым покойного. А теперь представьте себе, какие заманчивые перспективы открывает для человека хитрого и не придающего большого значения существованию Аллаха подобный ритуал похорон. Воздух этой ночи сгущался с каждой минуты. Оборванные нити соединялись, каждый шар находил свою лузу, и все двигалось к какому-то невидимому центру, где должны были произойти главные события. Иблис восставал все отчетливее, и сам воздух, отравленный его еще не проявленными окончательно чертами, Будоражил людей и толкал их на необдуманные поступки. Вот изухра действовала в эту ночь, совсем необдуманно, а поддавшись лишь страстному порыву, который не сумела превозмочь. Повстречавшись с родными, нарыдавшись на плече у матери, в кругу возмужавших братьев и постаревшего отца, Она долго рассказывала им о своей нелегкой жизни, слушала, что рассказывали они. Вечер промелькнул быстро, и луна уже стояла высоко в небе, когда мать, опомнившись, приказала всем стелить постели и укладываться спать. Дождавшись, пока все уснут, Зухра осторожно приподняла краешек одеяла, выбралась из постели, которую делила с матерью, и вышла во двор. Полная луна недружелюбно заглядывала ей в лицо, а звезды мерцали как-то особенно тревожно. Зухра не оглянулась на родной дом, где оставила свою ненаглядную маленькую Зульфию, не успела даже подумать о том, что собралась делать и к чему могут эти действия привести, а ноги уже несли ее в сторону дворца Мавера нахра Всю дорогу она ругала себя разными обидными словами, всю дорогу пугала всевозможными ужасами. Но все-таки ни на минуту не останавливаясь, шла и шла вперед туда, где росла когда-то та самая плакучая на свете ива, в ветвях которой так любили кружиться ангелы когда она, сгорая в жарких объятиях своего возлюбленного, утомленная сладостной стомой, смотрела в небо. Вскоре Зухра увидела десяток факелов и забилась в расселенную горы. Сердце ее стучало тревожно. Она всматривалась в темноту до тех пор, пока люди не погасили факелы, не сели на коней, и топот лошадиных копыт не замер вдали. Лишь тогда Зухра позволила себе покинуть свое убежище и бесшумной тенью, отделившись от стены, двинулась вперед. По дороге ей попалось кладбище. Где-то здесь есть и ее кабр». Но шариат запрещает женщинам показываться на кладбище, ведь тут лежат и ее бабка, и дед, и один из братьев, умерший во младенчестве, маленький Батыр, которого она так сильно любила. Но она не нарушит традиции, она не пойдет туда, не станет разыскивать свой кабр. Ей ведь вовсе не любопытно. Так думала Зухра, а ноги сами несли ее к кладбищу.